Глава тридцать Дяденька, не подскажете, сколько сейчас время? — Правильно говорить времени. Мужчина в длинном пальто оттопырил рукав и взглянул на серебристые часы. — А времени сейчас половина пятого, дружок. — Успеваешь? — Спасибо, — бортнул Витя в ответ и подбежал к вывеске комиссионного магазина, возле ступенек которого стояли несколько щеголеватого вида парней в джинсах. Один из них был в модной балониевой куртке бежевого цвета и голубой спортивной шапочке Adidas. Кто носит ферму Adidas, тот завтра родину продаст, автоматически подумал Витя, облизнувшись при виде невероятно красивого головного убора, о котором он мог только мечтать. Искоса поглядывая на парней, Витя принялся изучать часы работы магазина, поневоле прислушиваясь к разговору молодых людей. С утра принесли магнитофон. Думаю, взять его, только за деньгами нужно сходить. — Это кассетник который? 302 электроника? — Да ну, зачем он мне? Кассеты слишком дорогие, да и не найти их. У веника такой. Постоянно мучается, пленку жует. Я говорю про комету, только сегодня кто-то сдал. Всего 350 пятьдесят рублей. Как новый. И я тебе еще по секрету скажу. Второй парень, лопоухий смешной, подошел поближе. И Витя пришлось напрячь слух, чтобы услышать их разговор. «Это экспериментальная модель кометы. Их было выпущено всего несколько десятков штук, и вообще-то они в торговлю не попали. Сразу свои разобрали. Скорее всего, тот человек, кто сдал товар, просто не знает, какая это редкость». Витя чувствовал, как сердце чуть ли не выпрыгивает из его груди. Парни встали друг к другу еще ближе. — В общем, у этого магнитофона есть функция наложения записи, представляешь? Брови Лопоухова взлетели вверх. — То есть он может записывать поверх, как студийный? — Ага, — ответил его друг и самодовольно ухмыльнулся. — А знаешь, как я это узнал? — Как? — зачарованно спросила Лопоухий. Но Витя уже не стал дослушивать их разговор и ринулся внутрь магазина. — Мелкие бегают на компьютер смотреть, — засмеялся Джинсовый. — В общем, смотри. На задней крышке есть цифры и буквы. — Тетенька, где у вас комета стоит? Витя подлетел к кассе и, не поздоровавшись, огорошил вопросом надменную продавщицу, оглядывающую зал и приценивающихся покупателей. Она сразу видела, кто из находящихся в торговом зале пришел просто поглазеть, причем уже не первый раз. А кто совсем скоро подойдет к кассе с толстым кошельком? Были среди покупателей несколько постоянных клиентов, которые ждали заветного сигнала из-за о поступлении дефицитного товара. «Комета?» Продавщица не сразу поняла, о чем речь. Запыхавшийся мальчуган показался ей знакомым, но она не смогла вспомнить, где могла его видеть. «А, да, бобинник, комета, что ли?» «Да!» «Вот же он!» — она махнула рукой в сторону нижней полки, где и замер Витя парад в окружении двух магнитофонов классом пониже. «Конечно, по частотам он весьма неплохой», — говорила она интересующимся покупателям, «но модель уже слегка устарела, и уж, конечно, ни в какое сравнение не идет с японской техникой, выставленной на верхней полке». Тут она обычно слегка поворачивалась, чтобы выгодно подчеркнуть талию, грудь и свой точеный профиль, и указывала на магнитофоны «Шарп» и «Панасоник», блестящие, современные, выглядящие словно инопланетные диковинки посреди глухой безлюдной степи. — Я хочу его купить, — выпалил Витя, не дав ей опомниться. «Можно — Можно? Он боялся, что она ответит. — Нет. Детям или школьникам не положено, или что-то в этом роде. Но она слегка поджала губки и сказала. — Мальчик, а ты видел, сколько он стоит? триста пятьдесят рублей летом я собирал лекарственные травы сушил сдавал в аптеку и заработал сказал витя незабузмутимым голосом травы переспросила она пытаясь понять о чем речь витя кивнул да травы килограмм лепестков васильков стоит 25 рублей а вот липа например 4 рубля восемьдесят копеек а зверобой рубль 20 ну вообще-то Она задумалась, потом отдернула штору и крикнула в темный коридор. — Зоя Аркадьевна, тут школьник Комету хочет купить за 350, продадим? После секундной паузы в темноте показался силуэт дородной женщины, чем-то похожий на тетю Олю. Огромный начес на голове и золотые кольца на пальцах выдавали в ней директора магазина. Она оглядела Витю с головы до ног и сказала. — А чего не продать? Он же гражданин СССР. Если заработал деньги честным трудом, значит, имеет точно такое же право, как и...» Она задумалась обвела зал пристальным взглядом и закончила. «Как Борис Абрамович, который никак не может выбрать телевизор». «Я права, Борис?» Мужчина с в углу зала, замерший напротив японского телевизора, услышал свое имя, обернулся, его хитрое лицо озарила белозубая улыбка. «Вы всегда правы, Зоя Аркадьевна». — Ну вот, что я говорила. — Продавай. Витя слушал их разговор, с замиранием сердца поглядывая на дверь. Если вернутся те парни, возможно, они его побьют. Вернее, точно побьют. — Только у меня сейчас с собой денег нет. Можно я домой сбегаю А вы пока... Он забыл слово и покраснел, но тут же вспомнил. Так говорила мама, когда ей не хватало денег, и нужно было срочно ехать к тете Оле в столовую, чтобы занять. — Отложить. Вы не могли бы его отложить?» Директриса нахмурилась. «Отложить? Вообще-то мы так не поступаем». «На часик», — взмолился Витя, «всего на часик». Директриса вздохнула. «Ладно, Семёнова засеки ровно час. Если через час покупатель не заберет товар, сними табличку». И она протянула продавщице белую бумажку с надписью «Отложено». Семёнова кивнула. — Хорошо, Зоя Аркадьевна, сейчас без пятнадцати пять. Без пятнадцати шесть я уберу эту табличку. Так что, если не хочешь проворонить... Она взглянула на Витю. Но тот уже спешил к выходу. Борис Абрамович, отлегшись от новой модели телевизора, шарф вздохнул. — Вот молодежь пошла. Нет бы книжки читать, с друзьями футбол гонять, как мы в свое время. Никаких телевизоров, никаких магнитофонов. — А сейчас только и мысли, где взять новые записи запись эмоджентокинг. — И не говорите, Бори, что ли еще будет? Кстати, вы подумали? Берете шарп? Мужчина в дорогом кашемеровом пальто едва заметно улыбнулся. — Мой друг хотел бы сразу с Видиком, если это возможно. Директриса сделала незаметный жест рукой, и мужчина кивнул. Парни на входе уже разошлись. Витя заметил на другой стороне улицы, возле булочной, мелькнувшую балоневую куртку и побежал со всех ног. Появившуюся мысль, что, возможно, будет быстрее на трамвае, он отринул, глянув на отъехавший забитый до отказа вагон. пятницу, На многих предприятиях сокращенный день. Люди спешили по магазинам и домой. Стоять на месте было невыносимо. Кажется, он бежал быстрее ветра. Если проходящим навстречу трамвая в этот момент случайно оказался бы Альберт Николаевич, из рук, то наверняка подумал бы, что Крылова, пожалуй, стоит пригласить в секцию легкой атлетики. У поворота к дому взмыленный и дышащий, как паровоз, Витя столкнулся с какой-то женщиной. Та вскрикнула, и в другой бы он кинулся извиняться... Но сегодня просто пролетел мимо, услышав догонку лишь невнятное. «Вот молодежь пошла, совсем ничего не видят». И все же, не добегая двух подъездов, он перешел на шаг. Страх снова вернулся. ведь оглянулся по сторонам, но никого из тех молодых людей, что гнались за ним утром, не было и в помине. Он дошел до подъезда шершня и снова осмотрелся. Сердце билось под курткой, не желая успокаиваться. Удостоверившись, что никто за ним не наблюдает и не хочет сию минуту свернуть шею, Витя бочком подошел к подвалу, отворил дверь и еркнул вниз. Теперь он спускался практически по памяти, лишь изредка проверяя левой рукой стену. У заветной двери он замер, потом запустил руку в карман и вынул ключ, длинный и странный. Открыв замок, Витя нащупал выключатель, прислушался и только потом включил свет. Заветная коробочка лежала на дне ящика, там же, где он ее и оставил. дорожащими руками он открыл ее, ожидая увидеть фантики, вкладыши от жвачки, игральные карты, что угодно, но не деньги. Ему казалось, что все, произошедшее несколько часов назад, просто сон. Однако стопка разноцветных купюр СССР и таких опасных иностранных банкнот, от одного вида которых его ударило в жар, была на месте... Витя отсчитал 10 25-рублевых бумажек и одну 50-рублевую, закрыл коробочку крышкой и спрятал ее на место, завалив проводами, бумажными схемами и прочим хламом. Взгляд его наткнулся на тот самый прямоугольный прибор черного цвета, который он принял за иностранный вольтметр. Рука потянулась пощупать приятные грани вещицы, но он тут же спохватился. Времени не было. По пути к магазину ему подвернулся трамвай «Тройка». Витя успел вскочить на нижнюю ступеньку, и двери с трудом закрылись, впечатав его в холодный металл и стекло. «Успел!» — взглянув на часы, радостно воскликнула продавчица по фамилии Семенова. «Еще семь минут запасе!» Она будто и в самом деле обрадовалась этому факту, и, глядя на ее улыбку, Витя почувствовал себя победителем. «Ну что ж, юный миломан рассчитывайся и забирай покупку!» Лицо ее прямо-таки сияло. Витя улыбнулся ей в ответ, вытащил деньги положил купюры на блюдечко. — Все 300 сказал он, продолжая улыбаться. Однако улыбка медленно сползла с ее лица, и она обернулась на магнитофон. Потом снова глянула на Витю и, медленно, словно раздумывая над чем-то, сказала. — Так ведь цена 350 350 рублей! Земля закачалась под его ногами, а лицо окатило жаром. — Как? Как он мог забыть? В попыхах он подумал, что магнитофон стоит ровно 300 рублей, и отсчитал ровно столько. Витя судорожно полез в карман, выводил оттуда еще 25 рублей, которые взял раньше на всякий случай, и замер, ощущая, как одновременно лицо заливает краска, а на глаза наворачиваются слезы. Худшего развития ситуации он и придумать не мог. Как назло, позади раздались оживленные голоса, и он сразу же узнал тех парней, которые хотели купить магнитофон. — Вот и все, — подумал он. — Какая глупая ситуация! Какой стыд! Один из парней, тот, что выступал покупателем, подошел к прилавку и указал на магнитофон. — Будьте добры, я хочу купить магнитофон «Комета», — сказал он громко и даже вызывающе, так, чтобы все в зале услышали его голос. — Минуточку, — ответила продавщица, глядя на Витю. — У нас уже есть покупатель. Она прервалась, глядя на Витю. — Ну, мальчик, решаю будешь брать? Витя качнул головой из стороны в сторону. Парень слева взглянул на него, потом перевел взгляд на блюдечко с деньгами, и лицо его скривилось, словно там лежали не деньги, а черви. — Ах ты, Шкет, подслушал наш разговор и захотел меня опередить? Он выбросил вперед руку с зажатыми купюрами и почти прокричал. «Я забираю этот магнитофон! Немедленно рассчитайте меня!» Витяна рука потянулась к деньгам, губы его предательски задрожали. «Это... это папин магнитофон. Я хотел купить его назад. Мой папа... он в Афганистане...» «Что вы с ним сюсюкаете?» — визгливо вскрикнул дружок парня. «Нет денег, заработает, купи другой!» «Папин, мамин, развели детский сад!» От обиды Витя не мог вздохнуть. Он положил руку на деньги. Казалось, купюры горят, настолько они показались ему горячими. Сквозь слезы он не понял, как чья-то ладонь накрыла его руку сверху и властный, чуть насмешливый голос сказал. «Кто первый пришел, того и тапки!» Витя открыл глаза и увидел кисть и идеальные пальцы с маникюром, на одном из которых блистала золотая печатка. Мужчина держал двадцать пять недостающих рублей. — А ты кто такой? — начал было парень Болония, но второй тут же утянул его за рукав. Витя обернулся и увидел, как в дверях магазина, словно тень, появился плотный молодой человек в спортивном костюме. Его каменное лицо не выражало никаких эмоций. — Тсс, дурак, не трогай лучше его, это же... Дальнейший шепот Витя уже не различил. Молодые люди поспешили ретироваться мимо спортсмена в дверях, наблюдавшего за их действиями с отрешенным безразличием. Витя повернулся и увидел перед собой невысокого человека с ироничным насмешливым взглядом. — Это вы мне? — сказал мальчик. Мужчина улыбнулся. — Никогда не продавай вещи, которые тебе памятны. — Никогда! — Витя замотал головой. — Это мама вырвалась у него. — И маме скажи. — Когда-то я сдал часы своего отца, золотые часы, которые он мне подарил. Я вернулся вечером, чтобы их выкупить, но было уже поздно. Я опоздал. — С тех пор не могу простить тебя за это, — произнес он тихо. — Ты меня понял? Витя кивнул. — Вот и хорошо. Мужчина кивнул, поднял воротник и направился к выходу. Не доходя до него, он обернулся, поймал взгляд, ошарашенный Семёновой, подмигнул вышедшей на шум директрисе и сказал, обращаясь к Вите, — может быть, сочтемся когда-нибудь. С минуту в магазине стояла тишина, взгляды покупателей были обращены на Витю, которому, судя по всему, только что несказанно повезло. — Борис Абрамович умеет удивить, — вымолвила Зоя Аркадьевна. — Ну, что стоишь, Семенова? Заворачивай покупку молодому человеку. Витя вертел головой, ждал, пока магнитофон положит в коробку, проверят документы, перетянут коробку бечевкой, и когда он вышел из магазина, распираемый странным чувством радости, смешанный с благодарностью, незнакомцы и след простыл.